Издательство Эксмо. Лана Басташич. «Поймать зайца». «Я с удовольствием расскажу всё, что случилось со мной сегодня с утра», сказала неуверенно Алиса. «А про вчера я рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая». «Объяснись», сказала черепаха Квази. «Нет, сначала приключение». Нетерпеливо перебил его Грифон. «Объяснять очень долго». Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Первое. Чтобы мы начали сначала. У тебя кто-то есть, а потом его нет. И это примерно вся история. Вот только чтобы ты сказала, если ты не можешь иметь другого человека. Или употребить слово «она»? Может, так лучше. Это бы тебе понравилось. Быть «она» в какой-нибудь книге. Хорошо. Она бы сказала, что ты не можешь кого-то иметь. Но она была бы не права. Можно обладать людьми за постыдную малость. Только ведь она любит рассматривать себя как необходимое правило для функционирования всего космоса. А истина в том, что ты можешь иметь кого-то, но только не её. Ты не можешь иметь Лейлу. Разве что только если ты её прикончишь, вставишь в рамочку и повесишь на стену. Хотя, остаёмся ли мы с собой и дальше, если вдруг остановимся? Одно знаю наверняка. Остановка и Лейла никогда не были вместе. Поэтому она всегда смазана, на всех и каждой фотографиях. Она никогда не умела останавливаться. Даже сейчас, внутри этого монолога, я чувствую, как она мечется. Если бы могла, она заползла бы ко мне между двумя фразами, как заползает моль между двумя планками жалюзи, И уничтожила бы мне историю изнутри. Себя бы переодела в поблёскивающие тряпки, которые ей всегда нравились. Сделала бы ноги длиннее, грудь больше, добавила бы волосам волнистости. А меня бы изуродовала. Оставила на квадратной голове всего несколько свисающих кудряшек, наделила дефектом речи, добавила хромоту левой ноги, придумала врождённую деформацию, из-за которой я всегда роняла бы карандаш. Возможно, сделала бы и следующий шаг. Она способна на такую подлость. Возможно, она бы вообще меня не упомянула. Сделала бы из меня неоконченный эскиз. Ты бы это сделала, правда? Пардон, она. Это бы она сделала, будь она здесь. Однако та, кто рассказывает эту историю, — я. Я могу с ней сделать всё, что пожелаю. Она мне не может сделать ничего, — «Она» — это три нажатия на кнопки клавиатуры. Я могла бы прямо сегодня вечером бросить лэптоп в безмолвный Дунай. Тогда и она исчезнет. Её хрупкие пиксели вытекут в ледяную воду и унесут в далёкое чёрное море всё, чем она когда-то была. Предварительно обойдя стороной Боснию, как графиня обошла бы нищего на пути к оперному театру, я могла бы покончить с ней этой фразой, так, чтобы её больше и не было чтобы она исчезла, превратилась в блеклое лицо на коллективной фотографии выпускников школы, чтобы её не вспоминали в городских легендах наших школьных дней, чтобы что-то смутное о ней можно было увидеть лишь в маленьком холмике земли, который мы оставили там, за её домом, рядом с черешней. Я могла бы убить её точкой. Выбираю продолжить, потому что могу и хочу. Здесь я, по крайней мере, уверена, вдалеке от её изощрённого насилия, по прошествии целого десятилетия возвращаясь к своему языку, к её языку и всем остальным языкам, которые я, как насильно навязанного мне мужа, однажды в Дублине во второй половине дня по своей воле покинула. После стольких лет я не уверена, какой точно это был язык. А всё из-за чего? Из-за совершенно обыкновенной «Лейлы Бегич», поношенных кроссовках на липучках и джинсах, ей-богу, с цирконами на заднице. Что вообще между нами произошло? Важно ли это? Хорошие истории и так никогда не бывают про то, что происходит. Остаются лишь картинки, вроде рисунков на тротуаре. Годы капают на них, как дождь. Может быть, надо бы сделать про нас детскую книжку с картинками? Что-то такое, что никто, кроме нас, с ней не поймёт. Но и книжки с картинками должны с чего-то начинаться. Хотя наше начало... Это не только молчаливый слуга хронологии. Наше начало было и проходило несколько раз. Оно тянуло меня за рукав, как голодный щенок. «Давай. Давай начнём опять». Мы непрестанно начинали и заканчивали. Она проникала в мембрану моей повседневности, как вирус. «Входит Лейла, выходит Лейла. Могу начать где угодно». Например, в парке Святого Стефана в Дублине. Телефон вибрирует в кармане пальто. Неизвестный номер. Тогда я нажимаю на эту проклятую кнопку и говорю «Да?» на языке, который не мой «Алло, ты?» После 12 лет полной тишины я снова слышу её голос. Говорит быстро, будто мы только вчера расстались. Без всякого желания навести мосты через разрыв в знании фактов, в дружбе, в хронологии... Могу произнести только одно единственное слово — «лейла». Она, как обычно, не закрывает рта. Упоминает ресторан, работу в ресторане, какого-то типа, чье имя я слышу впервые. Упоминает вену. Я и дальше произношу только «лейла». Ее имя на первый взгляд было безобидным. Крохотный стебелек посреди мертвой земли. Я вырвала его из своих легких, думая, что это ерунда. лей, «Ла». Но с этим невинным растением из жидкой грязи вылезли длинные и толстые корни. Целый лес, букв, слов и фраз. Целый язык, похороненный глубоко во мне. Язык, который терпеливо ждал этого короткого слова, чтобы расправить свои костеневшие конечности и встать, будто никогда и не спал. «Лейла, откуда у тебя этот номер?» — спрашиваю я. Стою посреди парка, замерла прямо под дубом и не шевелюсь, будто жду, что дерево подвинется в сторону и даст мне пройти. «Сейчас это неважно», — отвечает она и продолжает свой монолог. «Слушай, ты должна приехать за мной. Ты меня слышишь? Слабый сигнал». «Приехать за тобой? Не понимаю, что?» «Да, приехать за мной. Я по-прежнему в Мастаре». «По-прежнему». За все годы нашей дружбы она ни разу не упомянула Мастар. Мы с ней никогда там не бывали, а теперь он вдруг представляет собой неоспоримый, общеизвестный факт. «В Мастаре? Что ты делаешь в Мастаре?» — спрашиваю я. Продолжаю смотреть на дерево и мысленно считаю годы. 48 времён года без её голоса. Знаю, что я куда-то отправилась. там моя траектория была связана с Майклом и занавесками, и аптекой. Но Лейла сказала «стоп», и всё остановилось. Деревья, трамваи, люди, как усталые актёры. «Слушай, это длинная история, Мастар. Ты ведь по-прежнему за рулём, да?» «Да, за рулём, но я не понимаю, что...» «Тебе известно, что я в Дублине?» Слова вываливаются у меня изо рта и прилипают к пальто, как репьи, когда я в последний раз говорила на этом языке. «Да, ты очень важная особа. Говорит Лейла, уже готовая поставить под сомнение ценность всего, что могло со мной произойти в её отсутствии. «Живёшь на острове», — говорит она, «и, должно быть, целыми днями читаешь какую-нибудь скучную книжищу и ходишь на бранч со своими умными друзьями, да? Супер. Ладно, слушай, ты должна приехать за мной как можно скорее. Мне нужно в Вену, а эти здешние мартышки забрали у меня права, и всем плевать, что я должна...» Лейла. Я пытаюсь прервать её. Даже спустя все годы мне совершенно ясно, что происходит. Это та самая её логика, соответственно которой, если кто-то толкнёт тебя на лестнице, и ты покатишься вниз, виновата будет гравитация. А все деревья посажены для того, чтобы она за любым могла пописать. А все дороги, какими бы кривыми и длинными они ни были, имеют одну точку пересечения, один общий узел. Её. Лейлу. Рим — это ерунда. «Слушай, у меня нет времени. Я действительно не могу попросить никого другого. Все отбрёхиваются, что заняты. Правда, у меня и нет здесь особо много знакомых. А Дина не может вести машину из-за колена». «Дина — это кто?» «Так что я прикинула, если ты улетишь в Загреб ещё в эти выходные, а там сядешь на автобус, правда, Дубровник был бы лучшим вариантом». «Лейла, я в Дублине. Я не могу просто взять и поехать за тобой в Мастар, а потом отвезти в Вену. Ты в своём уме?» Она некоторое время молчит. Воздух вырывается из её ноздрей и бьётся о телефон. Кажется, будто терпеливая мать всеми силами борется с желанием влепить своему ребёнку оплеуху. После нескольких минут её тяжёлого дыхания и моего наблюдения за упрямым дубом, она произносит только два слова. «Ты должна». В этом нет никакой угрозы. Звучит скорее, как когда врач говорит, что ты должна бросить курить. И меня не злит ни это её должна, не то, что она мне позвонила через 12 лет и даже ни разу не спросила, как дела, не то, что она посмеялась над целой жизнью, которую я придумала себе за прошедшее время. Впрочем, это и была классическая Лейла. Но то, что где-то в её резком голосе скрывалась абсолютная уверенность, что я соглашусь, что мне некуда деваться что моя судьба была решена до того, как я ответила на этот проклятый звонок, меня унижает. Я прерываю связь и сую мобильник в карман. Даже боги, какими бы примитивными и бессмысленными они ни были, дают право на свободу воли. Смотрю на дерево и медленно дышу. Я больше не верю этому воздуху. Я загрязнила его своим языком. Пересказываю сама себе всю сцену так, как преподнесу её Майклу, когда приду домой. «Представляешь?» — скажу я. «Одна моя подруга из Боснии звонит мне сегодня и спрашивает». Подбираю слова на чужом языке, вывязываю их и перекручиваю петли таким образом, чтобы ни лучик света не смог пробиться сквозь плотную вязку. И как раз когда мне кажется, что я знаю, как это пересказать, как лишить Лейлу всякого значения... Когда мне кажется, что вдалеке проехало несколько автомобилей, что на периферии зрения люди снова задвигались, когда ветер вернулся в крону дуба, она звонит мне опять. «Сар, послушай меня, прошу тебя», — говорит она тихо. Моё имя, деформированное звательным падежом, о существовании которого я уже забыла, звучит как эхо из заброшенного колодца. Я её знаю. Сейчас она снова безобидная веточка — Снова кто-то, чьи руки настолько деликатны, что вы бы не побоялись передать ей на хранение и собственный мозг. «Лейла, я в Дублине. Я здесь живу, не одна. У меня есть обязанности. Я не могу ехать в мостар, окей?» «Но ты должна. Тебя не было 10 лет. Ты не отвечаешь на мейл не звонишь». Насколько мне известно, ты могла бы быть уже где-то похоронена в какой-нибудь пиздоёбине. В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты предложила мне валить к ебеной матери. Я не говорила тебе, чтобы... Окей, супер. Без разницы. И тут вдруг ты звонишь и ждёшь, что я вдруг... Сара. Армин в Вене. В ветвях надо мной все птицы превратились в камень. Земля у меня под ногами рыхлая. Я врасту в неё прямо перед дубом которому будет легко от меня убежать. Чувствую на себе взгляды двух ворон с ближайшей берёзы. Почти надеюсь, что они спикируют мне на голову, выклюют глаза, оторвут уши и язык. Но они не могут. Окаменели. «Что ты сказала?» — спрашиваю её. На этот раз потише. Боюсь, что её голос исчезнет, испугается и убежит от меня, как таракан. «Армин в вене», — говорит она снова. «Ты должна за мной приехать». Я захожу в первый же «Старбакс» и через интернет покупаю билет до Загреба с пересадкой в Мюнхене за 586 евро. Она никогда не хотела говорить о своём брате. Но той ночью что-то было иначе, что-то в ней сломалось, как ломается жидкая изгородь из прутьев. Это был первый понедельник после того, как мы получили дипломы. Одна из тех недель, когда для тебя должна начаться жизнь или хотя бы иная фаза жизни. Я все выходные ждала, что буду чувствовать себя как-то по-другому. Ничего не произошло. Как будто кто-то продал мне дрянную травку. Мы сидели на диване в её комнате. До нас доносилось тягостное мяуканье уличных кошек. 20 марок. Сказала она, проведя рукой по коричневому плюшу, который вызывающе протянулся между нами. Пришёл человек, заново перетянул. «А раньше-то он был какого цвета?» — спросила я. Я в сто какой-то раз сидела у неё в комнате, но не могла вспомнить никакого не коричневого варианта цвета дивана. «Да бежевого же!» — ответила она. «Неужели не помнишь?» Мне это казалось недопустимым. она И бежевый. Она никогда не была персоной, сочетающейся с бежевым. Такие люди тихие и обыкновенны. Я не решилась спросить у неё о цвете тех пятен, которые, я в этом уверена, за несколько лет, что я у неё не бывала, пачкали тот слишком светлый диван. В основном я молчала. Я была вся на нервах. После того дня на острове она перестала со мной общаться. Три года университета на факультете без единого слова, а сейчас я вдруг сидела на её диване, сломалась при первом же приглашении. Кажется, мы пили вино, хотя мне не хотелось ничего алкогольного. Лейла налила мне полный бокал и сказала решительно, но всё же нежно, «Пей». И я пила. Вино или что-то другое, не помню. Знаю только, что её чёрная голова на моём плече была неожиданно тяжёлой. Я говорю «чёрная», потому что для меня она была и осталась взъерошенной вороной из средней школы, несмотря на всю перекись водорода, что она в последние годы тратила на камуфляж. Помню, что в её глазах подрагивало отражение маленького окна, за которым была разлита густая темнота. Помню и то, что её красивый брат смотрел на нас с единственной фотографией в комнате. Время сделало бледными его щёки, небо и купальные шорты. И что еще? Каким был ковер? Да и вообще, был ли у нее ковер? Свисала ли с потолка отвратительная лампа с фальшивыми черными жемчужинами, которую она когда-то купила в Далмации? Или она от нее давно избавилась? Откуда я знаю? Я не могу объяснить себе Лейлу тем, что опишу ее комнату — Это то же, что описывать яблоко с помощью математики. Помню только её голову. И то, что намазанный лаком ноготь большого пальца высовывался из дырки в нейлоновом чулке. Помню её брата. Не будь той фотографии, не было бы и жизни в этой комнате. Её мать стучала кастрюлями в кухне, с которой мы делили лишь кусочек стены. Думаю, я сказала какую-то глупость. Нечто, что в тот момент показалось мне остроумным. «Неужели мама готовит тебе еду? Ты что, ещё маленькая?» Или что-то вроде того. И Лейла добродушно засмеялась. Я, впрочем, сама была в такой же ситуации. Таким, как мне кажется, тогда был город, наполненный взрослыми детьми и седыми, сгорбленными матерями. Почему я вообще пришла к ней той ночью? Я хотела её проигнорировать. Не бежать, стоит ей свистнуть. Но в то утро на холодных плитках ванной комнаты она нашла своего белого зайца мёртвым. Я говорю «холодных», кто-нибудь однажды это исправит. Скажет, что я там не была и их не трогала, откуда мне знать, что плитки были холодными. Но я кое-что знаю о её зайце и ванной комнате. И пальцах, вечно таких горячих, что казалось, их температура близка к 38 по Цельсию. Знаю, что, скорее всего, она была в тапочках с меховыми помпонами абрикосового цвета и что присела на корточки, чтобы дотронуться до его тельца. Знаю и то, что она подумала о «тельце», «не труп». Вижу пятна на её шишковатых коленях. У него никогда не было официального имени. Он был заяц, зека или зекан, в зависимости от Лейлиного настроения». Помню, мы его закопали во дворе, за её домом, под старой черешней, которую она называла радиоактивной. Это был первый раз, когда я хоронила какое-то животное. «Неправда. А твои черепахи?» Спросила она меня почти с отчаяньем. Помню, что руки у неё были полны мёртвым зайцем, и как она его держала, как драгоценное приданное в голубом пакете для мусора. «Черепахи не считаются». — сказала я. — Сама знаешь, какими они были. 5-6 сантиметров в диаметре, как оладьи. Вряд ли мне это зачтётся, как стаж могильщика. И что нам делать? Сосед дал нам лопату, подумал, что мы сажаем клубнику. Это был небольшой инструмент, для взрослых просто игрушка. На то, чтобы выкопать достаточно большую яму, ушло лет сто. Я хотела её упрекнуть за размеры покойника, но в тот день проглотила свои нравоучения. Лейла казалась какой-то маленькой и напуганной, будто слишком рано выпавшей из гнезда. Мы опустили пакет с зекона в небольшую могилу. Мелкие корни, пробившиеся из земли, обвили мертвая тельца своими тонкими пальцами, а потом потянули в глубину, в свою холодную утробу. Когда всё было кончено, я положила сверху на землю два белых камня, чтобы обозначить место захоронения, на что она, как и следовало ожидать, закатила глаза. «Давай, скажи что-нибудь», — проговорила она. «Что сказать?» «Всё равно. Ты поставила ему памятник, теперь нужно сказать несколько слов». «Почему я?» «Ты поэт?» «Какая подлость!» — подумала я. «Один довольно жалкий сборник стихов, я уже должна произносить прощельные речи над отравленными зайцами. Но, приняв во внимание её потерянные взгляд и белые руки, так горестно свободные от зекона, я кашлянула и, тупо уставившись на два тихих камня, вытащила откуда-то из какой-то прошлой жизни подходящие строки. «Говорите тихо и кратко, чтобы мне вас не слышать, особенно о том, как умён был я. Чего же я хотел? Мои руки пусты. Печально лежат на покрывале, раздумывал ли я о чём-то. На моих губах сухость и отчуждённость. Испытал ли я что-нибудь? О, как сладко я спал. Тогда, сдаётся мне, она заплакала. А может, заплакала. Я не уверена. Было очень темно. Может, её глаза просто блестели в уличном свете. Если она это услышит, разозлится. Скажет мне, что я сентиментальная корова, что она никогда не плачет. Как бы то ни было, стихи сделали своё дело, поставили точку в неоконченной главе не хуже, чем это делает какой-нибудь университетский диплом. Меня мучила совесть из-за того, что я вынудила её подумать, что эти стихи мои, но в тот момент с мёртвым зайцем под землёй и лейлой над ниже любое авторство не имело для меня особого смысла. Стихи были как сбежавшие от алтаря невесты, освободившиеся от Алвара де Кампуша, который, впрочем, никогда и не существовал, так же, как и та наша клубника, освободившаяся от лейлы от меня, от горстки холодной земли с двумя каменными глазами, свободной в какой-то момент быть, а уже в следующий — нет. Не могу вспомнить, вернули ли мы соседу лопату. Сказали ли ему что-нибудь. Знаю только, что позже, в тот же вечер, её голова тяжело лежала на моём неприспособленном для этого плече, и что я прокляла и себя, и это плечо, и коричневый плюш, который затвердел между нами как асфальт. Мы смотрели на её бледного брата между четырьмя полосками бумажной окантовки, а её мать громыхала на кухне. Лейла сказала, у неё и сейчас есть фотография Тито в кладовке за банкой с маринованными овощами. Если посмотреть внимательно, виден его глаз между двумя перцами. Я улыбнулась, хотя мне было не до смеха. «Мне всегда были невыносимы эти неслышные, ностальгирующие люди и непробиваемый пузырь, в котором они проживают свои лучшие, более счастливые версии жизни в какой-то стране, где всегда растёт клубника, а зайцы не умирают. В стране, о которой они могут твердить, что она была само совершенство, потому что у нас они отняли возможность проверить это утверждение». Её мать я в своей жизни гораздо чаще слышала, чем видела. Так же было и той ночью. Спустя некоторое время кастрюли замолкли, как отложенные в сторону тромбоны. Лейла посмотрела на книги, лежавшие на полке рядом с фотографией её брата. Потом закрыла накрашенные глаза и тихо сказала. «Я смотрел на него, как он умирает». Я непонимающе глянула на неё, она открыла глаза и, заметив растерянность на моей физиономии, улыбнулась и сказала «Одно очко мне». Увидев, что я по-прежнему не понимаю, она закатила глаза и холодно добавила «Сейчас он раздулся, как труп животного». Тогда до меня дошло. Это было нашей с ней игрой. Одна выплёвывала забытую цитату из какой-нибудь книги, которая в тот момент оказывалась в поле зрения, а другая должна была сказать её название. Правда, мне было непонятно, почему она вдруг вспомнила этот почти забытый ритуал. Мы играли в цитаты в начале учёбы, когда ещё думали, что достаточно сказать что-то веское, и люди подумают, что ты их понимаешь. Но мы больше не были теми нами. Факультет был вне наших жизней, для меня — как любовник, которого я четыре года переоценивала, для неё — как болезненная вакцина, о которой другие сказали, что она необходима. «Сейчас он раздулся, как труп животного». Больше не было той же фразой, так же, как и мы не были теми же соплячками. «Слова и так пусты», — сказала она мне однажды перед экзаменом по морфологии, но в тот вечер слова ей были необходимы, хотя бы как плацебо, поэтому я без лишних обсуждений подчинилась правилам игры. «Нет, он не уменьшился», — прошептала я. Холодный и пустой он выглядит гораздо большим, чем раньше. «Мрачный», — сказала Лейла. «Что?» «Мрачный и пустой». «Да, мрачный и пустой». Путевые заметки. Когда я предложила удовлетворительный ответ, а она в знак одобрения кивнула, я закрыла глаза и сжала её тёплую руку в надежде спастись от коричневого плюша и его шарлатанского бежевого прошлого — Меня успокоило, что она по-прежнему была способна играть. Воскрешать цитаты из каких-то книг, делая вид, что их не любит, и делит их со мной, словно не игнорировала меня целых три года. Я не сердилась. Я была рада, растянувшаяся на плитках пола в ванной. Тогда она в первый раз задала мне тот ужасный вопрос. «Когда ты напишешь какое-нибудь стихотворение про меня?» Я открыла глаза и ровно села на диване. Я знала её со времени, когда у меня ещё не начались менструации. Тем не менее вопрос застиг меня врасплох. «Я уверена, что ты их и сейчас пишешь. После той твоей болезненной книги ведь так? Признайся». Сказала она, мгновенно вогнав меня в стыд, как будто писать стихи, то же, что спрятать бутылку с ракией в бумажный пакет и переночевать в подъезде. «Пишу», — ответила я. Было уже больше десяти. Умолкли кастрюли на кухне. Я знала, что после похорон нужно было пойти домой сразу, после того, как зароешь чьего-нибудь домашнего любимца, не может произойти ничего хорошего. И почему бы тебе не написать какое-нибудь стихотворение обо мне? Чего мне не хватает?» «Я тебе кто?» — спросила ей её. «Ёбаный Балашевич, что ли?» Джорджи Балашевич — популярный сербский поэт-песенник. «Позже мне из-за этого было неприятно». Нужно было сказать «да, конечно», она бы и так через несколько дней начисто забыла, что спросила меня или посмеялась бы над своей глупой просьбой и добавила, что скорее бы умерла, чем стала разыгрывать из себя чью-то музу. Однако я не могла сдержаться. Я далека от того, чтобы считать свои стихи хорошими, но отсутствие Лейлы в той части моей жизни, точнее, её полное игнорирование всей этой затеи, включая продвижение, рецензии, премии — Где-то внутри причиняла мне боль, как опасный осколок. Даже если бы она сегодня похоронила собственную мать, я бы не позволила ей унижать меня таким банальным способом. Уличный попрошайка мог спросить у меня то же самое, и я бы поверила в невинность просьбы. Но не она. Жизнь для Лейлы была бешеной лисицей, которая приходит ночью красть кур. Писать о жизни для неё не значило на следующий день таращить глаза на изуродованные останки курицы, не имея возможности когда-нибудь застигнуть хищника на месте преступления. Кроме того, мне кажется, она никогда не понимала, почему кто-то в здравом разуме может сесть и писать стихи. Тем более, почему я, там, где мы были, в то время, когда мы там оказались, вообще захотела чего-то такого. И сейчас, после всего этого, после многолетней политики недооценки единственного минимально успешного предприятия в моей в основном невпечатляющей жизни, она сидит на своем фальшиво-коричневом диване со своими фальшиво-светлыми волосами и меня оскорбляет? Нет, не выйдет. «Ёб твою мать, Сара!» — сказала она и встала. «Я пошутила». Она не злилась, просто устала. Спросить лилу поэзия не стоило даже ссоры подошла к полке, взяла фотографию своего брата и протёрла стекло в рамке краем рукава. И он тоже не захотел нарисовать меня. Сказала она, вернула фотографию на место. Посмотрела на меня, выкатив глаза, будто что-то вспомнила. «Я тебе никогда не рассказывала, как он прикоснулся к Дюреру». Я продолжала молчать на её диване, вдруг став совершенно ничего не значащей. Вроде тапка который полностью утрачивает смысл, если теряет пару. Ей явно требовался не собеседник, а лишь ухо, чтобы полностью выпотрошить себя, как животное перед препарированием, сказала он, в первый раз после того ужасного дня на острове. «Я этого не помню», — продолжала она. Я была слишком маленькой. Но мама рассказывала мне эту историю тысячу раз. Мы были в каком-то музее, Армину было семь или восемь лет, мне кажется. Не знаю. Короче, он приподнялся на цыпочки и прикоснулся к картине. Именно так. Пальцем к картине, знаешь? И тут начался настоящий цирк. Завыла сирена, сбежались смотрители, старики перепугались. Я не знала, что сказать. Впрочем, что любой мог бы сказать в этот момент? Лисица уже убежала со двора. Я не успела её схватить. Слова вдруг показались мне лживыми, испорченными, как засохшая пудра на изборождённом морщинами лице старухи. «Важно, что зека получила пилок», — сказала она и пожала плечами, поставив печать на всей этой истории о смерти, поэзии и охраняемых картинах. Она опять стала обычной девушкой, такой, которая не станет добиваться девятки на экзамене, которой приятнее всего попивать пиво и не строить из себя умную. Блондинка в пластиковых тапках, запросто способная шутить по поводу мёртвого зайца, которого, я это прекрасно помню, когда-то любила больше, чем людей. Девушка, которая не знает, что вена, раздулась, как труп животного, и которая не рассказывает о своём брате. Чья-то хрупкая, тупая муза. Она была мне невыносима. Я сказала, что уже поздно, и мне пора домой. Наверняка её мать уже легла. Некоторое время она смотрела на меня. Её взгляд блуждал по моему лицу так, словно, если она достаточно долго будет меня рассматривать, я передумаю. Останусь. Буду пить её вино, напишу ей стихотворение, нужно только немного натянуть поводок. Когда она поняла, что я действительно решила идти домой, взгляд соскользнул с моего лица, как покрывало с памятника. Она подошла к двери... Широко открыла её и сказала, «Мне кажется, я почти в этом уверена». Хотя позже она утверждала, что всё было не совсем так. «Давай, вали к ебиной матери». Я допила вино и вышла из Лейлиной комнаты. Слишком быстро добралась до дома, поэтому пошла по улице дальше, словно не узнав собственную входную дверь. Гуляла я долго. Слушала сверчков в запущенных кустах и спрашивала себя, где в ту ночь прятались кроты. И правда ли то, что говорят о больших ядовитых змеях возле реки? Я гуляла, пока все церкви не прозвонили пять часов, и, кажется, ещё долго после этого. Гуляла до тех пор, пока двенадцать лет спустя не дошла до парка святого Стефана в Дублине, вытащила из кармана телефон и произнесла её имя. «Да, я имею в виду твоё имя». Тогда я остановилась.